Глава 10 Дни до бала пронеслись очень быстро. Занятая хлопотами, Эмбер не выезжала в город. Слишком много дел было внутри особняка. К тому же герцог не желал портить эффект от появления юной жены во всей красе и потому просил до бала воздержаться от прогулок. Девушка легко согласилась, суета большого города напрягала. К тому же, пронизывающий ветер и слякоть под ногами не располагали к прогулкам. К ее удивлению, герцог предпочел ужины с молодой женой, развлечением которое могла предложить ему столица. Неужели вы не поедете в клуб? Искренне изумилась она, когда после ужина Амстел прошел вслед за ней в гостиную, приказав принести портвейн туда. Вас тяготит мое общество, колючка! с усмешкой поинтересовался герцог. Вы же знаете, что нет, совершенно искренне воскликнула девушка. Амстелл улыбнулся и подошел к ней вплотную. «Появись я там? Мне пришлось раз пятнадцать ответить на вопрос о моей женитьбе. А я слишком стар и эгоистичен, чтобы предпочесть общество сплетников своей жене. К тому же я желаю насладиться последними днями затишье перед бурей». «Какой бурей?» которую устроите вы своим появлением на балу, моя дорогая». Он галантно поцеловал ей руку и тут же выпустил, поскольку лакей внес графин с портвейном. В день торжества Эмбер придирчиво рассматривала себя в большое зеркало. Облачённая в платье из черного газа на чехле из золотого атласа с большим квадратным вырезом, по краю которого шли золотистые кружевные листья, она терпеливо ждала пока горничная застегнет крошечные пуговки на рукавах буфах. Вопреки моде, диктующей все воздушное, кружевные листья были жестко накрахмалены и создавали впечатление высокого воротника, как на портретах ушедших веков. Пепельные волосы были убраны в высокую прическу. Один локон спускался на обнаженное плечо. Горничная отступила и подала госпоже, бальные перчатки. Кивнув, Эмбер надела их и, подхватив шлейф, вышла из комнаты. Несмотря на кажущееся спокойствие, её охватывал трепет. Слишком уж грандиозными были приготовления. Герцог ожидал внизу. Вечерний костюм безукоризненно сидел на стройной фигуре. На крахмаленный воротник рубашки был высок ровно настолько, чтобы его хозяин не прослыл щеголем а галстук повязан замысловатым узором, несомненно изобретенным лично Амстелом. Небрежно прислонившись к перилам, он держал в руке, затянутый в белую перчатку бокал с темным ромом. Услышав шаги, дракон повернул голову и замер, не донеся бокал до рта. Его глаза начали медленно наполняться золотом. Смущенно улыбаясь, Эмбер сделала несколько шагов по лестнице, И остановилась, настороженная, затянувшимся молчанием. Вам не нравится? Ее голос дрогнул. Герцог вздрогнул, прогоняя оцепенение. Колючка, выдохнул он, вы прекрасны. Спускайтесь же ко мне. Амстел протянул руку, помогая ей сойти со ступеней. Заметив, что рука жены подрагивает от волнения, он ободряюще улыбнулся и кивнул росу. Облачённый в парадную ливрею, слуга подошел ближе, неся в вытянутых руках небольшой ларец. «Дорогая, позвольте сделать вам подарок по случаю сегодняшнего торжества». Герцог откинул крышку, и Эмбер тихо ахнула. На темном бархате лежало восхитительное колье, восемь крупных черных бриллиантов, связанных между собой цепочками из золота. Не дожидаясь ответа, Амстел достал украшение. Вы позволите? Девушка шагнула вперед. Герцог застегнул колье на шее жены. Бриллианты приятно холодили кожу. Эмбер с благодарностью посмотрела на мужа и хотела произнести слова благодарности, но он прижал палец к ее губам. Нет, ни слова, вы действительно этого достойны а вот и первые гости». Последующие два часа показались ей мучительными. Стоя у дверей, Рос звучным голосом называл имена входящих. Герцог, надменно улыбаясь, со слегка скучающим видом, стоял у лестницы, приветствуя гостей и представляя каждого своей жене. Она вежливо кивала и подавала руку для поцелуя. Младшие сыновья — сменились пожилыми матронами и смущенно хихикавшими девицами на выданье. Затем настала очередь многочисленных знакомых герцога из-за взятых щеголей, стремящихся прибыть на бал позже остальных. Обмениваясь с кем-то из прибывших стандартными фразами, Эмбер вдруг заметила, как потеплела улыбка мужа. Он с искренней улыбкой смотрел на изящную темноволосую женщину, которая в сопровождении невысокой сухопарой дамы направлялась к ним. Графиня, вы все-таки решили почтить мой эм, скромный праздник своим присутствием. Мадам Англас, счастлив видеть вновь. А где же сам граф? Дайте угадать. Как обычно, мерзнет в карете на углу. Или очередной раз поручил эту обязанность князю Фунейсону. Амстелл. Пожилая дама презрительно кивнула с негодованием, смотря как он с почтением целует руку ее спутницы. Ваш фарс неуместен. Мадам, я лишь наслаждаюсь моментом. Он повернулся к Эмбер. Дорогая, я хочу представить вам своего друга, графиню Матильду Ферранскую. Тиль моя жена, герцогиня Эмбер Амстел. Очень приятно! Эмбер сдержанно протянула руку, оценивающе смотря на ту, о которой герцог всегда упоминал с теплотой в голосе. Она была очень красивая. Синяя, с серебряной вышивкой платья, удивительно оттеняла цвет глаз, в темных волосах сияли сапфиры. Матильда казалась совсем юной, и Эмбер не могла понять, какая дружба может связывать ее мужа и эту девушку. «Мне тоже», — тем временем улыбнулась графиня Фиранская. «Весь город только и говорит, что о вас». «Благодарю. Но мне кажется, внимание к моей персоне слишком преувеличено». «Глупости. Все хотят знать, с чего вдруг на герцога накатила эта блажь. Жениться. еще и в провинции», — фыркнула старушка. Эмбер едва заметно вздрогнула. Муж ободряюще сжал ей руку. «Любопытство. Вот что правит миром Белинда. Кому, как не вам, знать это?» «Миром правят деньги, и вы прекрасно об этом осведомлены», — оборвала та. «Именно поэтому вы пришли сюда?» Герцог ослепительно улыбнулся, пикировка доставляла ему удовольствие. «Я пришла сюда, потому что эта глупая девчонка считает себя обязанной вам, хотя я уверена, «Именно вы тогда и явились всему причиной». Эмбер перевела вопросительный взгляд на мужа, но тот сделал вид, что не заметил ее удивления. «Белинда», — укоряюще воскликнула Тиль и обратилась к Эмбер. «Прошу, извините мою спутницу, просто...» «Просто фон Эйсене, обладая слишком порывистым характером, боятся появляться в этом доме», — сказав это, Амстелл скривил губы в подобие улыбки. Графиня покачала головой. «Герцог, не заставляйте меня напоминать вам события тех дней. О, уверяю вас, я помню их лучше, чем кто-либо другой. Как и то, что много лет назад предшествовало этим событиям. Простите, кажется, приехал король». Зло блеснув глазами, Амстелл небрежно шагнул вперёд и изящно поклонился. Женщины сделали глубокий реверанс. Выпрямившись, герцог подошел к невысокому, достаточно плотному человеку с явным интересом рассматривающему живописную группу в холле. Слегка обрюшкший, с упрямым подбородком, совсем не похожий на свой портрет, который Эмбер видела в городской ратуше. невысокая статная брюнетка держала его под руку. Позади возвышалась охрана, чуть подаль толпились фрейлины королевы. Эмбер заметила Маркуса Лемона, что-то небрежно говорившего невзрачному человеку в военной форме. — Ваше Величество, позвольте приветствовать вас в моем скромном жилище. Поприветствовав монарха, герцог почтительно склонился над протянутой рукой королевы. — Ваше Величество, вы, как всегда, неотразимы. «Полный герцог!» — отмахнулся король. «Вижу, вы по обыкновению окружены прекрасными женщинами». «Увы, теперь я могу лишь созерцать!» — усмехнулся тот. «Позвольте представить вам мою жену, герцогиню Амстел. «О да!» — голос у королевы был достаточно низкий. «Последний месяц все просто сгорают от любопытства. Говорят...» с вашей женитьбой связана какая-то романтическая история. Ну что вы, все было весьма прозаически. Впрочем, вы можете выяснить подробности у самой герцогини». Он лично подхватил плащ короля, передал его лакею и, пропустив царственную чету чуть вперед, направился к лестнице, оставив свиту позади. «Поразительно», — прошептала мадам Энгваз, наблюдая, как Амстелл, Кланяется королю. Как он смог добиться приезда короля так рано? Понятия не имею, но нам лучше пройти в зал, пока король не подошел сюда. Керцогиня, мои поздравления. Надеюсь, мы еще успеем пообщаться. Матильда улыбнулась и быстро поднялась по лестнице. Тем временем Амстел подвел короля к Эмбер, и та присела в глубоком реверансе. Его величество склонился над другой девушке. Мадам, я благодарен за приглашение. Позвольте поздравить вас с бракосочетанием. Не в силах, от волнения вымолвить ни слова, Эмбер только кивнула. Поздравляю вас, милостиво улыбнулась королева и повернулась к хозяину дома. Теперь понятно, почему вы скрывали ее от нас так долго. Герцог ваша жена красавица. Эмбер ошеломленно моргнула. Амстел. Невежливо хмыкнул. «О, благодарю!» «Герцогиня, надеюсь, вы позволите мне пригласить вас на первый танец», лениво поинтересовался король. «Если позволит муж», — улыбнулась Эмбер, вспомнив, что его величество ценит в женщинах именно покорность. Пользуясь тем, что стоит за спиной короля, герцог иронично изогнул бровь. «Какая преданность!» — улыбнулся монарх. «Амстел, вы не возражаете?» «Почту за честь, Ваше Величество!» Тот коротко поклонился. «Надеюсь, вы также будете снисходительны ко мне, позволив пригласить на первый танец Ее Величество?» «Разумеется», — милостиво кивнул король. Выждав, пока королевская чета начнет подниматься вверх по лестнице, дракон протянул руку жене и последовал за государем. «А если бы я не позволил...» тихо прошептал он жене. Она лукаво взглянула на него. «Неужели вы осмелились бы вызвать гнев короля и лишить вас праздника? Даже я не могу быть таким жестоким». Эмбер хотела ответить, но в этот момент они подошли к дверям, ведущим в бальный зал. Вездесущий рос распахнул позолоченные створки и торжественно провозгласил. «Его Величество Король Сигизмунд Ее Величество королева Евгения, герцог и герцогиня Амстел. Эмбер с трепетом следовала за королем. Сердце колотилось от волнения, а дыхание перехватывало. По обе стороны, гости почтительно замерли, низко склонив головы перед их величествами. Амстел надменно улыбался, и каждый раз, когда он обращал мимолетный взгляд на жену, в его глазах вспыхивало расплавленное золото. Остановившись в центре зала, король махнул рукой, и музыканты заиграли. Его Величество с грубой грацией протянул руку Эмбер, она склонилась в реверансе, заметив, как муж отступает назад, и выпрямилась, вложив ладонь в руку короля. Краем глаза она видела, как герцог приглашает на танец королеву, и та, С благосклонной улыбкой подает ему руку. Девушка вдруг вспомнила, что муж говорил о сплетнях, которые ходили вокруг него и ее величество, Но тут же выбросила эту мысль из головы. Пары выстроились за ними. При первых па Эмбер успокоилась и с интересом посмотрела на своего партнера. Сигизмунд, ободряющий ей, улыбнулся. «Вы прекрасно танцуете. Благодарю». «Ваше Величество!» герцогине не стала говорить, что танцы были ее слабостью. Оставаясь дома одна, она, подпевая сама себе, учила фигуры. Затем Люси наняли учителя танцев, и Эмбер наблюдала за ними. Потом, поздним вечером, часами отрабатывала подсмотренное у зеркала. Дальше беседа перешла на светские темы. Его Величество поинтересовался понравилась ли юной герцогине в столице и пригласил ее с мужем на традиционную прогулку в королевском саду. Когда музыка закончилась, король вежливо кивнул Эмбер, уступив место темноволосому мужчине. Кажется, какому-то виконту. И направился в соседнюю комнату, где уже начиналась игра в карты. Амстел последовал за ним. Это Эмбер видела уже танцуя. Танец следовал за танцем, В зале стоял гул голосов, было жарко, и даже расставленные по залу новомодные глыбы из цветного льда в форме лебедей и павлинов не спасали от духоты. Сопровождавший кавалер раздражал слащавыми словами и сальными взглядами. Чтобы хоть на несколько минут избавиться от него, Эмбер попросила принести ей чего-нибудь охлаждающего. Поклонившись, молодой человек, кажется виконт, исчез в толпе. Девушка присела на стул и поискала глазами мужа, надеясь, что тот не собирается весь вечер посвятить игре в карты с его величеством. С неудовольствием она увидела, что Амстел стоит рядом с графиней Феранской, и та весело смеется какой-то его шутке. «Опять он за старое», — хмыкнул кто-то за ее спиной. Эмбер обернулась и заметила двух пожилых Матрон, наверняка приехавших со своими дочерями на выданье. Они сидели на стульях у стены и говорили достаточно громко, чтобы иметь возможность быть услышанными. Говорят, он хотел отбить девицу у графа, а потом произошло что-то, связанное с его сыном и графом. Или это была сама графиня? Никто до конца не знает, но в деле точно замешан и сам фон Эйсен. Как и Амстелы, Герцогиня подслушивала бы и дальше, но в этот момент... К дамам подошла невысокая веснущатая девица с длинным носом, и они выразительно замолчали. Эмбер несколько раз открыла и захлопнула веер, пытаясь прогнать раздражение, охватившее ее после этих слов. Она вспомнила, что Амстел честно предупреждал ее о сплетнях, которыми было окружено его имя. «Ну что, колючка, вы счастливы?» Знакомый голос над ухом заставил девушку обернуться. Герцог Амстел стоял, небрежно опираясь рукой, на спинку ее стула. «А, Безансен, вы принесли моей жене шампанское? Вот и танец закончился. Можете быть свободны». Под его насмешливым взглядом незадачливый ухажёр протянул Эмбер бокал и поспешил вновь исчезнуть в глубине зала. «Вам нравится насмехаться над людьми?» — укорила она его — Все еще находясь в раздраженном состоянии духа. Этот юноша всего лишь принес мне бокал. Этот юноша молодой повеса, который ухлестывает за богатыми дамами в надежде жить за их счет. В голосе герцога появились стальные нотки. Девушка приподняла брови. Вы полагаете, я способна. Я полагаю, что сплетни о вас были бы не к месту. «Достаточно, что их полно обо мне», — отрезал он и протянул ей руку. «Помнится, вы обещали мне все вальсы». Эмбер все еще сердито посмотрела на мужа. Он ответил не менее негодующим взглядом. Гордость просто кричала, что нужно отказаться от танца. Но искушение кружиться в его объятиях было слишком велико, и девушка рассмеялась. «Фернанд, вы невыносимы». «Как вам удается так разозлить меня?» «О, это, как вы изволили заметить, когда-то опыт, присущий старикам». «Я никогда не говорила, что вы...» «Старик», — запротестовала она. «Лишь давали это понять при каждой встрече», — мягко улыбнулся герцог. «Ну же, колючка, не лишайте меня удовольствия». «Вы говорите о танце?» Она приподняла брови. Он улыбнулся. Кто знает, они плавно влились в круг танцующих. Амстел танцевал превосходно, и если Эмбер в начале вечера еще опасалась за свое умение танцевать вальс, то сейчас она сияющими от счастья глазами просто следовала за партнером. Мне кажется, или она действительно влюблена в своего мужа? спросила одна почтенная Матрона у другой. Святые угодники, бедное дитя. «Она не знает, что вышла замуж за самого искусителя», — ответила ей ее товарка. «Интересно, сколько она продержится?» «Думаю, полгода», — вмешался общезнакомый, надутый, чванливый толстяк с блестящей от пота лысиной. «Ставлю сто золотых». «Принимаю», — открикнулась Матрона. Их слова волной расходились по залу, перетекая в карточную комнату. И пока Эмбер счастливо танцевала, гости с азартом ставили на то, как долго она проживёт с герцогом. Бал закончился ближе к утру. Первым уехал король. Герцог лично проводил его до кареты. За его величеством последовала графиня Феранская. Вопреки этикету, она подошла попрощаться с хозяином дома, и Эмбер со скрытой ревностью наблюдала, как герцог, мягко усмехаясь, говорит Матильде на прощание какую-то шутливую колкость. Повернувшись, он перехватил взгляд жены и покачал головой, явно не одобряя ее ревность. Сама графиня дружелюбно помахала ей рукой и удалилась в сопровождении своей компаньонки. Гости постепенно разъезжались, и в какой-то момент герцог и герцогиня поняли, что стоят на лестнице одни, усталые, но торжествующие. Ну и вечерок. Фернанд протянул жене очередной бокал шампанского. Она прислонилась спиной к холодной стене и покачала головой. «Спасибо. Но мне кажется, я слишком много выпила». «Колючка». Он взял ее за подбородок, всматриваясь в лицо. «Вы очень бледны. Ступайте наверх». Потом повернулся и облокотился о перила. «Благодарю всех за этот вечер». Обратился Амстел к слугам. Герцог говорил негромко, но так, чтобы слышали все, кто стоял в этот момент в холле. Рос выступил вперед и поклонился. Для нас честь служить вам, миссир. Амстел кивнул и повернулся к жене. Приобняв за плечи, он провел ее к спальне. Спокойной ночи, моя герцогиня. Его светлость легко поцеловал ее в щеку и направился к себе. Эмбер вошла в комнату, горничная помогла ей раздеться, и вскоре девушка крепко спала.